Глава 4. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Эпиграфы. Я есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание от Иоанна, глава 5, стих 13. «Кто не пребудет во мне...» извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. Христос для верующего. Все. Преподобный Марк Подвижник. Господь будет тебе свет, покров твой, путь твой, крепость твоя, венец радости и заступление вечное. Преподобный Варсонуфий Великий.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 которое неописуемо. Придя на землю и основав свое царство, Господь предупредил все человечество, что только Он есть дверь в это царство, и нет туда другого пути, как через Него. Целью Богоявления можно считать и раскрытие понятия о Боге в той мере, в какой это доступно человеку, и о чем уже говорилось в предыдущей главе «Я открыл имя Твое человеком». Евангелие от Иоанна,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 Бытие всякого разумного тварного существа движется меж двух пределов. Один – любовь к Богу, да ненависти к себе. Другой – любовь к себе, да ненависти к Богу. Говоря же про старца Силуана, схерхимандрит Сафроний так характеризовал его отношение к людям. Он всей душой хотел понимать всякого добрым образом. В каждом человеке,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 Отец Александр Ельчининов так пишет в одном из своих писем «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины. Во-первых, чрезмерная занятость собой и, как результат, малая занятость окружающими. И, во-вторых, малая любовь ко Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать».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 последовавшему за Христом, явной, совершенно внутренней для него убедительной делается единственность этого пути. Мало ставших на этот путь, но почти нет расставших и возвратившихся назад. Согласно обещанию Христа, всякий ищущий обретает. Как говорила старец Ардалиона, Усть-Медведицкий монастырь, чтобы жить со Христом в Боге, нужна смерть,